«Раньше сядешь, раньше выйдешь. Кто не был, тот побудет, а кто был, тот не забудет» — лагерные поговорки. В это время мы научились низким хитростям рабства, Карамзин. Никогда не будет, по-видимому, исчерпана до дна история лагерей. Это своеобразная летопись эпохи первоначального накопления З.Л.А. столь мощной волной разлившегося теперь в стране в самых различных формах безнравственности безверия и почти полного распада человеческой души о котором страждущая душа еще и не догадывается но жизнь продолжается и вносит в эту летопись все новые главы поистине апокалипсических испытаний рода человеческого таких как чернобыль сумгаит взрывы в Арзамасе и Свердловске, или железнодорожный кошмар на перегоне под Уфой, сравнимый лишь с библейскими представлениями о гиенне огненной. Непонятно одно, почему в адском огне корчатся не мертвые души грешников, а не повинные ни в чем детские живые существа. Уже ли недовольна, уже ли не осознаем первопричин собственного падения, не осознаем заново предостережение библейского пророка Иеремии, слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу плод помыслов их. И все же в основе всех этих страстей Господних лежат давние предпосылки, начальные главы, эпизоды и, в частности, давно отшумевших событий. Колесница Гулага по замыслу тайных ее устроителей должна была так или иначе переехать колесом или хотя бы задеть своей могучей тенью каждую душу живую, дабы она, душа, перетрусила, съежилась, сомкнула рот И воодушевлялось лишь помановение перста указывающего или при единодушном вопле «Да здравствует!», что почти равнозначно библейскому «Распни его!». Ибо, по сути, тайная цель заключалась даже не столько в самом терроре и запугивании, сколько в медленном умершвлении самого государства и народа, населяющего его. Не случайно была подобрана и подходящая философская теория об отмирании семьи и государства. А что же за Син? С чего, собственно, начиналось прокламируемое равенство? Двух мнений тут быть не может. Конечно же, с коммун двадцатых годов, эпохи военного коммунизма. И как же оно осуществлялась на практике. Вновь приходится возвращаться к документу, уже однажды цитированному мной, а именно письму одной из коммун в губы с полком. В этой коммуне состояло 13 бедняцких хозяйств, в которых рабочих рук было всего 4 пары, зато детей и стариков 11, беременная женщина одна штатных агитаторов за новую жизнь 7, пожарник один. Жили они, конечно, не работая, за счет разного рода дотации от проткомов, а когда харчишки подходили к концу, вызывали к властям придержащим. Просили первое — выделить рабочий скот и хозинвентарь в потребном количестве, второе — дать не менее четырех коров для спасения детей, третье — прислать фураж и зерно для птицы, четвертое — Снабдить семенами, так как крайне завезенные семена разворованы коммунарами, а частично уничтожены мышами. Пятое — завести дрова к будущим холодам. Шестое — прислать литературу по текущей политике. И самый главный, седьмой пункт — прислать осужденных принуд работам неплательщиков по протразверстке для выполнения хозработ и запашки земли. Двадцать человек. Это действительно самый главный пункт из пожеланий группы деклассированных элементов деревни, желающих ехать в социалистический рай, не шевеля собственным пальцем. Это были своеобразные ростки будущего, показавшие воочию, что в недрах так называемой «новой жизни» уже созревала потребность в рабах. Это начало началу. О том, что это было погибельное начало для самих властей придержащих, говорил заключительный, восьмой пункт письма требования. Этот пункт гласил арестовать председателя местного сельсовета, имя, фамилия, за контрреволюционной речи якобы о вредности нашей коммуны для народа и всей республики, а также попытку ее роспуска Этот прочувствованный донос сыграет свою роль через семнадцать лет роковым образом. И самым первым воплощением желанной идеи были, конечно, Соловки, некие древние былинные острова с каменным монастырем посреди Белого моря, поскольку этот лагерь начал действовать в самом начале двадцатых годов, то есть одновременно с первыми коммунами на деревне. Именно в тот первый период, когда укоренившаяся в государстве клика псевдонимов приняла за уничтожение верхушечного общественного слоя былой России, духовенства и так называемых «бывших офицеров», сознательно отслуживших в красноармейских частях и, по сути, создавших Красную Армию и обеспечивших победу новой власти в гражданской войне, Ведь белых офицеров-то в стране к тому времени не осталось, они эмигрировали. Еще раз подтвердилась древняя заповедь. «Не верь донайцам, даже дары приносящим, скажем, и в виде лозунгов о равенстве и братстве. Лозунги после ведь можно и не выполнять». Отдаленность той эпохи свидетелей, которые были перманентно расстреливаемы, либо угнетены сверх всякой меры голодным режимом длительной эпохи лагерей, если и позволяя сколько-нибудь достоверно показать подробности истязаний и методы сживания со света под подконвойных душ, то размах и широкоохватность трагедии почти непредставимы. Эксгумация захоронений в некоторых местах Белоруссии и Западной Украины по следам сороковых х годов в данном случае ни к чему бы не привела в окрестностях Соловков, так как за давностью времен даже черепа невинно погибших людей источились в труху, не говоря уже о более слабых скелетных останках, да и хоронили их без гробов а по бокам-то все косточки русские. Сколько их, Ванечка, знаешь ли ты? С одним очевидцем советской эпопеи Григорием Федоровичем Андрющенко, впоследствии участником первой Ухтинской экспедиции 1929 года, точнее, первого этапа зэков, а впоследствии заслуженным буровым мастером коми АССР, Мне довелось жить и работать в пятидесятые годы в ссылке. И он, вспоминая подробности 1928 года, как-то случайно оговорился. На Соловках нас, между прочим, заставляли зимой носить воду морскую в деревянных бодейках из одной проруби в другую. Как это? Не поверил я, хотя и был знаком с некоторой особенностью лагерного труда предельно точно выраженной в лагерной же поговорки пень колотить, день проводить. — А как же иначе? — объяснил Григорий Федорович. Летом для нас хватало с преизбытком всякой работы на бывших монастырских плантациях. Мы сеяли и убирали под осень капусту, картошку, брюк, вулдук на перо, вкалывали на торфах, перевозили его на себе. А зимой чем занять такую большую массу конвойного люда Выводили всех скопом на морской лед, пробивали лунку и в сожжениях другую. И давай, таскай воду из одной лунки в другую. Норма, пока не упадешь. Андрющенко, пережившись все это в молодые годы, теперь посмеивался, а я недоумевал всерьез. Переливание из пустого в порожнее — это же откровенная профанация труда. О чем же думало начальство? а Разве не то же самое? С той же скупой смешкой справлялся у меня Андрющенко и очень быстро схватывал значение нового для него слова «профанация». На севере, там, где проектировали канал, все реки семь месяцев в году скованы льдом. Значит, хозяйственное его значение самое ничтожное. Канал в Приполярье — это заведомая глупость, инженерное и экономическое преступление. С какой точки ни возьми, блажь, но строили. Да, — подумалось мне тогда, — строили, да еще с пристрастием, с большим общественным бумом. Кинооператоры все заснимали, а лагерная газета «Многотиражка» называлась «Перековка». Как бы, подслушав мои мысли, Андрющенко сказал... Я так полагаю, что это была перековка нормальных людей в покорно рабочую скотину, которая не только мыслить, но и трудиться по-настоящему не сумеет. Далее он рассказывал и подробности. Когда весной 1929 года к нам на Соловки приехал взводный охранник Сидоров с группой конвоя и начал отбирать добровольцев на нефтепромыслы, мало кому известной «Ухты», неведомой таежной речки в Печорском крае, то мы все как один подняли руки «за», потому что там предполагалась работа бесконвойная и потому что мы морально погибали на Соловках и хотели уж, если и умереть, то хоть вне зоны и на нормальной какой-нибудь работе. Да и паек на Соловках был полуголодный, а в предполагаемой экспедиции Сидоров обещал сносный провиант. Успех этой вербовки среди наиболее сильных работящих мужиков в дальнюю и сверхтяжелую экспедицию был таким образом обеспечен политически с самого начала. Это был тот самый невиданный трудовой подъем 30-х годов, который ныне любят показывать в кино несмышленной зрительской аудитории под рубрикой «Успехи индустриализации». Там люди в лохмотьях с изможденными, Но при этом и с улыбающимися лицами исполняет какой-то дьявольский танец, трамбоя в лаптях и опорках застывающий бетон, а другие зверски активно катают тачки с тем же жидким бетонным раствором. Они бегают по трапам с многопудовой тяжестью в руках, с согбенными спинами отнюдь не ради того, чтобы сняться в киномассовке, а исключительно по причине хронического голода. Ради той пайки хлеба, которая выписывается согласно выработке, то есть по числу принятых у бетономешалки тачек и сброшенных затем в котлован в пятидесяти-ста шагах от бетонного узла. Забегаешь, брат, при голодном брюхе, если к тому же в бараке плачут с голоду твои малые дети. В данном же случае было поголовное желание трудовой массы поскорее распрощаться с островом произвола и надругательства, достославными соловками. Почти такое же принудительное желание испытывали и вольные крестьяне, бегущие из деревень в города, так как деревни в годы великого перелома были тоже превращены в беспаспортные и, разумеется, голодной резервации. Комвзвод Сидоров, чекист 20-х годов, как после выяснилось, был человеком дела, не увлекался режимом, и потому был хорошим начальником командировки. Всякое правило, не без исключения же. Он отобрал 125 наиболее молодых и выносливых бывших крестьян, посадил в трюм парохода и, поднявшись на верхнюю рубку к капитану, Двинулся из Белого моря в Баренцево, правя кустью Печоры. Рассказ Андрющенко о том, как проходил этот во всех смыслах героический морской рейс, мною после изложен в романе «Иван Чай». Там про это рассказывает литературный персонаж Иван Астанин, незаконно раскулаченный середняк. И поскольку мои литературные собратья ныне, как правило, книг друзей, вообще не читают. А в широкой массе роман, по-видимому, неизвестен. Я позволю себе привести этот эпизод из романа в изложении того же Ивана останина Морем, значит, плыть. А морских пароходов тогда много ль было? Да и жаль, видно было под такой груз порядочную посудину. Одним словом, Засадили нас в речную калошу и поперли в Баренцево море. Сначала около берега пробирались. Ничего. Потом скалы какие-то пришлось обходить, а тут шторм. Мы-то в трюме сидим, ничего не знаем. Только начало швырять нас так, что не поймешь, где голова, где ноги. Тут и трюм матросы открыли, да что толку. Хлещет к нам соленая вода, а у нас и без того мокро. От морской качки все кишки вывернуло. их голову лопается равновесие все лишились блевотина в трюме брат чуть не по колено а море только в разгул входит ах нет волной ах нет в другой раз проходишь к вот-во по швам пойдет прощай белый свет и вся развеселя коллективизация на третий день что ли шторм вовсю разошелся она муж и так хватает Все лежащие, голову поднять сил нет, а на палубе слышен крик. В машинном отделении течь. Ну, значит, все. Спрятал я башку в армяк, закручиваясь, готовлюсь перед апостолом Петром на том свете предстать. Он у них там вахтером. Хотя и грешник, но считаю, что все грехи успел искупить в одну эту прогулку, мать ее. В рай, значит, стучусь. Но в этот момент трогает меня кто-то слабой рукой за плечо. Развернулся, смотрю. Сосед, слабый такой, с бородкой тоже и в очках, из с докторов, либо учителей. Белая кость, одним словом. А кличка, словно у какого базарного жулика, раскист, чей трактист. Трогает, это он меня слабой рукой бормочет застенчиво. Смогу ли я выбраться по трапу на палубу? Не знаю, говорю ему, вряд ли. а тот свет, мол, лыжи настраиваю, в рай. Человечек весь зеленый и облеванный, но твердо внушает мне, что ни рая, ни ада нету, и пойдем мы запросто ко всем чертям на кормежку северной рыбе-треске. Но чтобы человечество окончательно не потеряло нас из виду в бушующем море жизни, то хорошо бы, мол, оставить свой последний адрес в запечатанной бутылке, так, мол, все терпящие крушения делали. — Вот тут у меня все заготовлено, — хрипит через силу трактист. Но не могу сам этого сделать, поскольку не хватает сил на три ступеньки выше влезть. Ураган страшный. Что в бутылке-то, спрашиваю? — а сообщение отвечает. Такого-то числа, месяца в Баренцевом море утоп речной теплоход с этапом заключенных, заброшенных в открытое море по глупости начальства, наверное, гибель. История, мол, спросит за нас. Да. Ну, этот трактист... Понятно, никакой истории не дождался, чтобы за него вступились. Умер после от непривычки к лесному делу, да и всё. А пароходишка-то выбрался из шторму, причалил в печорской губе. Дальнейшая история продвижения экспедиции в общих чертах изложена в эпилогии другого моего романа «Ухтинская прорва». В августе 1929 года в туманном рассвете уже приближавшейся осени замаячил снизовьев Ижмы притока Печоры странный медлительный караван легких черных барж и попарно шняк, влекомых бурлатскими канатами. Странные люди, 125 человек первой комплексной экспедиции, снаряженной в Архангельске, здесь адрес не точен, примечание автора, И высадившиеся с парохода в устье перекатистой изжмы продолжали подъем по мелководью старым и почти забытым бурлатским способом на лямках. Четыреста верст по бечевнику, едва заметной береговой тропе, вверх и вверх по реке навстречу течению. Правый берег Ухты, в устье ручья Чебью, был высокий крут. И после утомительного бечевника хотелось привала. Но находил дождь, и люди бросились разгружать шняги, не мешкая, потому что нельзя было замочить ни соли, ни муки, ни пороха. Все это было взято с собой на два года таежной жизни, пока не пробьют к их биваку лесной дороги с юга такие же артели. Так приходилось называть обычные этапы лет двадцать назад по условиям цензуры. Примечание автора. Сколотили плотничий трапы вырубили лопатами ступени в откосе. Надеяться можно было только на себя. И потому чернорабочий Григорий Верти, полтавский крестьянин, брал на спину за раз по три мешка с зерном, либо по два мешка с солью. Их кидали ему два дюжих мужика. А другой чернорабочий Григорий Андрющенко приладил стальной вороток в развилке двух крепких лиственниц, чтобы поднять тросом на высокую береговую кручу 300 пудовые буровые станки. Допущенный мной в этом описании налет некоего оптимизма и даже праздничности можно, вероятно, считать отчасти и оправданным психологически. Как-никак люди после изнурительной дороги прибыли, наконец, к месту, где им обещана была бесконвойная жизнь, вполне терпимая в сравнении с каторжной мукой Соловков. Труд же во время разгрузки оборудования и провианта на много дней и месяцев вперед в данном случае был и оправданным, и необходимым. Морской и речной маршрут этих людей объяснялся не только тем, что перед этапом они содержались на Беломорских островах, но и тем, что кухтинским месторождением нефти в то время никакой дороги с юга еще не было. Глухая речушка была, что называется, за тремя волоками. И в то время, когда начальник колонны Сидоров забивал колышек при разметке первого барака в устье ручья Чебью, уже тогда, где-то намного южнее, у села Усть-Вым, залаяли первые топоры. Там другая партия заключенных начинала прорубку нового трехсоткилометрового тракта «Княж-Погост-Ухта». В поселке Чебью, как уже сказано, первое время жили вольно, под наблюдением коменданта. Но уже с 1935 года гайка режима была завернута ту же. Появились первые жердевые зоны с колючей проволокой и вахтами-пропускниками, собаками-овчарками и прочими атрибутами современного лагеря. Правда, в 1936 году, после принятия Конституции, Некоторые наиболее отличившиеся работяги были амнистированы и продолжали здесь же работать как вольнонаемные. В это число попал и Андрющенко. Автомобильный тракт с юга оживил жизнь лагерного края. На север пошли непрерывно новые этапы. Вокруг поселка Чебью... Разбрасывались по тайге не только промыслы, но и леспромхозы, дорожные конторы, сплавные базы и повсюду зоны, зоны, зоны. В 1938 году поселок стал называться по большой речке Ухта. Через него прошла колея северо северопечорской железной дороги, уходившая к полярному кругу угольным шахтам Инты и Воркуты. Строительство магистрали было во всех смыслах чрезвычайным, и потери в живой силе, соответственно, выросли. Дорога шла буквально по костям. Всякий пассажир, а тем более турист, едущий сегодня от Котласа на Печору и в Оркуту, пусть хорошо осознает это. Первые этапы новых политических из так называемого «кировского набора» в 1935 году прогоняли до Воркуты еще пешим порядком. Одна из моих знакомых по северу, машинистка Ирина Калистратовна Г. Взятая прямо из Кремля, как одна из секретарш Авеля Янукидзе, прошла до Воркуты в туфлях на высоких каблуках. Но, конечно, на такой дороге каблучки ее туфель изрядно подбились, да и сама она стала несколько по-иному смотреть на советскую действительность. Наш этап прибыл на станцию Ухта 28 февраля 1941 года отнюдь не пешим порядком, а в зарешеченных и насквозь промороженных товарняках, называемых в обиходе телячьими вагонами. Транспортный прогресс, впрочем, мало чем облегчил участь этапируемых. За две недели езды в теплушках, именно столько времени мы двигались, а больше стояли в тупиках от Котласа до Ухты, Мы ни разу не сняли с себя верхней одежды, обуви, не сменили портянок. Почти не умывались. Печь-буржуйка, укрепленная посреди вагона, топилась углем, изрядно поддымливала, и поэтому наши лица стали отливать шоколадным глянцем, как в неграх. Вместе с нами в громыхающих по стыкам необъезженной колеи товарняках плыла к северу наша усталость, боль и предчувствие чего-то более тяжкого и страшного давило наши души. В пути следования или на колесах вовсю гуляла шпана, грабя и открыто унижая нас, фраеров. Кипела картежная игра, завязывались потасовки. С меня они сняли пальто и кожаные шапки, ушанки, лишь потому, что они не подошли блатарям по размеру. Я еще носил школьную одежду — и подростковые ботинки. Долго, едва ли не полсуток, держали наши запертые вагоны на путях и почему-то не выдали с утра положенного пайка, хлеба и селедки. По вагонам прошелестела наскоро сочиненная утка или на блатном языке параша, будто управление лагеря отрез отказалось принять столь разношерстный и малополезный контингент буквально вычищенной из котловской пересылки. Шобла никого не устраивало Понятно, и лагерное начальство вполне резонно могло отказаться от подобной рабсилы и указать пальцем на север. Везите, мол, дальше, всяких зон по пути много. А нет, местная ВОХРА, то есть внутренние войска охраны, как известно, Напрямую они подчинялись лагерным начальникам, у них было централизованное командование в Москве, и согласно путевому предписанию наш конвой уже сдал наше живое поголовье конвое местному и умыл руки. Пока шла телефонная перебранка, за кем числить прибывший этап, нам позабыли выдать суточное пропитание. Виноватых, конечно, не было, а домыслы блотарей насчет лагерных правил, как ни странно, подтвердились. Несмотря на то, что в вагонах наших было холодновато, все же из распахнутых дверей на крепком морозе повалил пар, и одежда наша оказалась влажной, и портянки пропотели в дороге, и все же следовало спрыгивать из вагонов на льдистую землю, всем телом ощущая стужу и проклиная день и час, малое и большое начальство, собственную судьбу. Всю кожу словно облепила ледяным пластырем, стеснила дыхание, и казалось, что волосы под шапкой встают торчком.